Понедельник, 2 июня 1914 года, Тярлева. место себе не нахожу. Если он пойдёт на этот шаг, всё может обернуться большой бедой. Пусть бы одумался. Весь день пытаюсь отвлечься. По случаю вспомнила историю. эльски за столом рассказывал о знакомом столичном дантисте, я, кажется, понимаю, о ком, Он якобы соорудил себе карьеру, лукаво приладив в начало фамилии литеру А. С расчётом, что мучающийся зубной болью не будет долго выбирать, раскроет весь Петербург и первым делом натолкнётся на дантиста с литерой А. Такие истории кажутся милыми по сравнению с тем, что учинил Ика этим ужасным поступком.